Глава 20. Итак, за несколько минут разговора мне удалось кое-что узнать. Что Джермая Питерс, деспот из Самадор, и вполне вероятно, на самом деле способен творить чудеса, во что его паство верит безоговорочно. Но на меня его способности почему-то не распространялись. И, вероятно, именно поэтому ребята из Такс попытались всучить контракт на его голову именно мне. Тут, конечно, возникал вопрос: откуда ребята из Такс могли заранее узнать, что его способности на меня не подействуют? И я добавила его в список других вопросов, которые собиралась задать Грегу и его товарищам, если наши пути ещё когда-нибудь пересекутся. В смысле, если мой жизненный путь не закончится вот в этом амбаре. А такая вероятность не только существовала, но ещё и увеличивалась по мере нашей беседы с пророком. Потому что вряд ли эти дети света и добра будут терпеть на своей территории дьявольское отродье. И как только их гуру признает меня таковым? Разве я похож на дьявольское отродье? Демоны, проникающие в наш мир, могут принимать разные обличья. Сестра, понятно. Он всё-таки обычный шизик. Нельзя делать выводы о ком-то, опираясь исключительно на его внешность. Тоже довольно спорное утверждение. Внешность Дона Кайла и его вот того третьего вполне соответствовала их занятиям и моим представлениям о них. Тупые мордовороты. И вся декларируемая здесь вера не могла отучить их от свойственной тупым мордоворотам жестокости. Но Питерс всё ещё называл меня сестрой. Значит, он в моём демоническом происхождении не убеждён. А как вы здесь разбираетесь с дьявольскими отродьями, спросила я. Мне это самой не очень любопытно, чисто для подруги интересуюсь. Сжигают они на кострах, порождённые адским пламенем не боятся пламени земного, сказал Питерс. Ну да, логично. А как они с ними поступают в Германии, всё-таки мне не рассказал. Может быть, просто не обладал достаточно широкой практикой и собирался импровизировать на ходу. Зачем ты принесла на мою проповедь пистолет? Времена нынче неспокойные, и я боялась, что в номере отеля его могут украсть. Он вздохнул и почесал подбородок. Знаешь, сестра, я ведь первый раз с этим сталкиваюсь. С чем? С ложью? Я знаю, что ложь существует, что другие люди постоянно обманывают друг друга, а чаще всего пытаются обмануть самих себя. Но до этого момента мне никто не лгал. Должно быть, ты вырос на необитаемом острове. Но если он говорит правду, то я ему даже завидую немного. Мне-то все врут. Ну, почти все. Нет, сказал он. Но в разговоре со мной даже самые отъявленные обманщики, самые закоренелые лжецы говорят правду, ведь именно правду я желаю услышать от них, от всех. Правда и то, что ты хочешь услышать, это немного разные вещи, сказал я. Не в моём случае. Я спрошу ещё раз, и теперь ты скажешь мне правду. Зачем ты принесла на мою проповедь пистолет? Сразу после проповеди я собирался хотьца на уток. Дон Хмыкнул. Должно быть, он знал, что с пистолетом на уток не охотятся, особенно в Техасе. У меня никогда не возникало нужды этим заниматься, сказал Питерс. Но мне известны и более традиционные способы заставить человека сказать правду, как медицинские, так и более травматические. Сегодня прекрасный день для пентотала и пыток, согласилась я. С чего начнём? Для страха есть место там, где живёт надежда. Когда ты подходишь к последней черте, когда ты понимаешь, что терять особо уже нечего, страх исчезает, появляется злое веселье или отчаяние, или вообще ничего не появляется. Просто пустота, но бояться уже нечего. Я предпочел бы обойтись без радикального воздействия. К чему нам плодить насилие в этом мире, сестра? Его и так достаточно. А что там было в континентале? поинтересовался я. Массовый акт пацифизма иногда без этого не обойтись, помурщил Джеромая. Но я всё ещё верю, что мы можем договориться. Конечно, согласилась я. Переговоры у меня в крови, как и насилие. Давай, отвежи меня от стола, и мы начнём договариваться. Мне рассказали о дорожном инциденте, поэтому всё пока останется как есть, в том числе и для твоей безопасности, сестра. Итак, зачем ты принесла на мою проповедь пистолет? Мне посоветовали захватить его с собой. Кто? Какие-то люди, которые убеждали, что действуют мне во благо. Вот прямо как ты сейчас. Что это были за люди? «Теневики!» — сказала я, решив, что черта с два я буду их выгораживать. Во-первых, если дело все-таки дойдет до пыток или пентатала, я все равно их сдам. Во-вторых, было только справедливо натравить Питерса и его шоблу на специального агента Джонсона и его шоблу. Этакий вариант жаба-гадюкинга. Жаль только, что я вряд ли узнаю, чем он закончится. «Люди теневого правительства? Ну да, теневики. Я же так и сказала». И что они хотели, чтобы ты сделала с этим пистолетом? Застрелила тебя, это же очевидно. Зачем? Они утверждали, что это каким-то образом поможет мне справиться со своими проблемами, сказала я. Прозвучало достаточно абсурдно, даже для меня. Не знаю, что Сан-Питерс об этом подумал. Каким же образом? О, там была целая теория, я пожала плечами. Но если отбросить всё наносное и оставить только суть, я думаю, что они лгали. И тем не менее ты согласилась. А у меня был выбор. Всегда есть выбор, сестра. Наверное, приятно об этом рассуждать, когда к стулу привязан кто-то другой, а не ты. Значит, люди теневого правительства знали, что ты способна причинить мне вред, сказал Питерс, проигнорировав мою реприку по поводу стула. Откуда? Полагаю, об этом лучше спросить у них, сказала я, потому что я понятия не имею. У меня амнезия, помнишь? И это ни разу не выдумка. Я действительно ни хрена не помню большую половину своей жизни. И знаешь, что в этом самое веселое? Что это еще не конец. Это цикл амнезии. И я в любой момент под воздействием стресса или пентатала, например, могу уйти в перезагрузку. И тогда тебе самому придется объяснять испуганной 16-летней девочке, зачем она здесь. И что вы, нехорошие взрослые люди, собираетесь с ней сделать? Ключевой вопрос. Почему ты меня не застрелила? Почему выстрелила в ногу? Я тебя пожалела. А сейчас я уже пожалела о том, что тогда его пожалела. Но в Далласе он не казался мне опасным психопатом. Шарлатаном? Да. Фриком? Да. Но я совершенно не могла знать, что то мое решение спровоцирует бойню и выйдет боком не только мне. Значит, в твоей душе еще есть добро, сестра? Конечно. А еще я и люблю петь цветочком на рассвете. Что у тебя с рукой? Я их не чувствую. Боюсь, что это из-за издержки твоего нынешнего положения, сестра. Но я спрашивал о другом. Что у тебя с той рукой, на которую наложен гипс? Я не помню, сказала я. Как так, сестра? У меня амнезия. Я помню события всего нескольких предыдущих дней. И когда я проснулась в начале этого цикла, рука уже была в гипсе. Понятия не имею, что со мной стряслось. А что сказали люди, притворяющиеся твоими друзьями, что это был несчастный случай без подробностей? Я хочу посмотреть. Ты не будешь возражать, если мы снимем гипс? А если буду, спросила я. А если там после этого всё неправильно срастётся, я так и буду всю жизнь? А? Ну да, валяйте, делайте что хотите. "Брат Дон", сказал Питерс, не поворачивая головы. "Конечно, пророк", сказал тот и вышел из амбара. Расскажи мне о себе, сестра Роберта, попросил Джеромая. Кто твои родители? Ты ведь помнишь своих родителей? Конечно, сказала я. Мой отец великий магистр тайного ордена Ситхов, владыка Дарт Керингтон, мясник приграничья. Моя мать галактическая принцесса, которую он принял во время подавления мятежа на Альфа Центавра. Она была так прекрасна, что при её появлении меркли звёзды и повышалась гравитация. Мой потерянный в детстве брат-близнец сейчас вырос и стал лидером сопротивления. Говорят, что он один из лучших воинов в галактике Млечного пути, и сейчас он ищет меня. Джеремай Питер споил руку. Останавливаю мою речь. А что ты хотел услышать? поинтересовался я. Мои родители обычные люди. Я выросла в маленьком городке, ходила в муниципальную школу, а дальше я ни черта не помню. Это довольно скучная история, и она ничего не объясняет. Думаю, что ответы, которые нужны нам обоим, находятся в той части моей жизни, которую я позабыла. Как я могу тебе верить? Добро пожаловать в реальный мир, брат. Вопрос доверия одна из главных проблем человеческого общения. Я понимаю, что ты вырос в стране розовых пони, но люди постоянно врут друг другу по любому поводу и даже без него. Не знаю, как тут у вас, но там снаружи всё общество построено на сложной системе вранья. Именно это я и хочу изменить, сестра. Э, ты хочешь изменить человеческую природу? Не слишком ли амбициозные планы? Может быть, для начала стоит немного снизить планку? Попробуй, например, сделать так, чтобы в кинотеатрах запретили продавать попкорн. А то сидишь, смотришь на экране драматический момент, поезд учащённый, слёзы на глазах, всё такое, а кто-то рядом хрустит этой фигнёй, сбивая настрой. Для меня нет нерешаемых задач, сестра. Значит, насчёт попкорна мы договорились? Вернулся Дон, и мне не понравилось, что он притащил. Он еле протиснулся в дверь амбара, волоча по полу здоровенный пень, предназначенный для колки дров. Когда он примостил эту корягу справа от моего стула, я заметила за поясом адепта большой плотницкий молоток. Я, конечно, не медик, сказала я. Но вы уверены, что всё делаете правильно? По-моему, гипс снимают как-то не так. Кайл подошёл ко мне сзади, ножом разрезал стягивающий мои руки скотч. Левая тут же упала плетью, закололи иголочки, восстанавливающегося кровотока. Правая Кайл положил её на чурбак, придерживая в районе плеча. Дон вытащил из-за пояса молоток. Я буду аккуратен. Обнадёжил меня он, мерзко ухмыляясь. Что ж, похоже, мой счёт к нему сейчас увеличится ещё на один пункт, но это уже не имеет принципиального значения. Я и без того собиралась проломить ему башку при первой же возможности, если таковая предоставится мне. В принципе, конечно. Прости, но у нас нет специальных инструментов, сестра, сказал Джермая. Так отправьте за ними кого-нибудь в ближайший город. Но это нет времени, сестра. Установление правды не терпит промедлений. Интересно. А что ты рассчитываешь там увидеть? Чешуйчатую кактистую лапу, предназначенную для вырывания сердец, которая сразу ясно даст понять, что я именно то дьявольское творение, которое меня считают некоторые твои братья? Я не знаю. Питер посмотрел на Дона. Действуй, брат. Тот занёс молоток. Я зажмурилась. Дон опустил молоток. Удар я почувствовала, но боли невало. Может, он действительно был аккуратен, как и обещал, а может быть, рука потеряла чувствительность. По гипсу пробежала трещинка. Дон ударил ещё раз и ещё, а потом отложил молоток в сторону и принялся выламывать куски гипса пальцами. Мне не хотелось на это смотреть, и я отвернулась. Спустя бесконечность этот процесс закончился. Что ж, сказал Джеремайя, и в голосе его были нотки разочарования, словно он ожидал увидеть что-то более интересное. Ты можешь посмотреть, сестра? Я посмотрела. Ни когтей, ни чешуи, тонкие, кривые и сломанные пальцы, покрытые целой паутиной шрамов, на тыльной стороне ладони поджившие следы, как будто в неё забивали гвозди. Ничего демонического там не было, но и на нормальную человеческую конечность это тоже не походило. Я попыталась сжать руку в кулак, но мне удалось пошевелить только кончиком указательного пальца. И ещё я совершенно её не чувствовала. Наверное, с гипсом было бы лучше. Пока был гипс, была какая-то надежда. А теперь наступила эта чёртовая определённость, из-за которой всю оставшуюся жизнь мне придётся носить перчатки. А, ну да. И что случилось-то? Я напилась и засунула руку в камнедробилку. Я была зафиксирована в кресле, а моя рука была зафиксирована на столе, и рядом с ней капушились двое людей. Один из этих двоих был медиком, а второй не был. Вы же понимаете, что в нашей ситуации это паллиатив, говорил медик, продолжая разговор, начатый не здесь. Мне кажется, что гораздо действеннее и гораздо гуманнее, если уж на то пошло, было бы, если бы мы просто ампутировали ей руку, а не повторяли эту процедуру с такой периодичностью. Всё вокруг плавало в тумане. Я слышала их разговор, но даже не понимала, что они говорят обо мне. Нам посоветовали избегать необратимых воздействий, сказал тот, который не был медиком. Значит, по-вашему, то, что мы делаем, обратимо? 80% функционала она уже потеряла и никогда больше не сможет пользоваться этой рукой, как раньше. Наш выбор крайне ограничен, сказал немедик. Обезболивающее уже подействовало? Вы же знаете, оно никогда не действует на неё до конца. Наш выбор крайне ограничен, повторил тот. Почему бы вам просто не уничтожить атрибут? А вы думаете, мы не пытались? Вы думаете, мы делаем это с такой периодичностью, потому что хотим сохранить для себя её супероружие? Эту штуку просто невозможно уничтожить. Его ничего не берёт. Даже расплавленный металл, в котором мы утопили Т-1000, не смог ему повредить. Сейчас он похоронен под землёй, залит десятками тонн бетона, но мы не уверены, что и этого хватит. Поэтому мы здесь, поэтому мы все здесь, подтвердил немедик. Мы просто пытаемся выиграть время. Как бы там ни было, я больше не хочу в этом участвовать. «Не то чтобы я не верил в эти древние пророчества и опасности для всего человечества, но я просто не могу». «Ладно, я сам. Чем вы обычно это делаете?» «Все перед вами. Решите, что больше подходит для ваших целей». «Вот это вроде подходит». В руке агента Смита появился хирургический молоток. В следующий момент я закричала. Я помотала головой, отгоняя флешбек. Память вернулась с немилосердным куском, но зато теперь я точно знала, что у меня с рукой и кто несёт за это ответственность. Пусть даже их мотивы до сих пор остаются для меня загадкой. Ты что-то вспомнила, сестра, сказал Джермая. Поделись этим воспоминанием со мной. Да всё же очевидно, сказала я. Люди теневого правительства методично ломали мне руку раз за разом, пока не получилось вот это. Но зачем? Этого я пока не знаю. Ты вспомнишь, сестра, пообещал он. И когда ты вспомнишь, ты встанешь рядом со мной и присоединишься к моей борьбе, и вместе мы их сокрушим. Это было заманчивое предложение, ведь по всему выходило, что именно агенты Такс в этой истории злодеи. Они держали меня в заперти, они искалечили мне руку, они лгали мне, они заставляли меня убивать людей, а Питерс и его братья меня от них спасли, пусть и несколько экстравагантным способом. А я тварне благодарная. Ещё и колено ему за это прострелило. Интересно, это уже стокгольмский синдром или для него ещё слишком рано. С другой стороны, а какие у меня ещё есть возможности, чтобы выбраться отсюда и добраться до чёртового агента Смита? Тем более, что время поджимает. Спасибо, брат, сказала я почти искренне. Спасибо, что показал, кто мой настоящий враг. Не благодари, сестра, за такое не благодарят, грустно сказал он. Мы ещё продолжим этот разговор, а пока я пришлю кого-нибудь, чтобы они помогли тебе привести себя в порядок. И он подал знак, чтобы его выкатили из амбара.